И не только между ними. Я получила формальный повод. Он сам дал его, будто ответил на мой молчаливый вопрос. Той же ночью, через полчаса, после того, как я вернулась в свою маленькую квартирку, раздался звонок в дверь. Я посмотрела в глазок и не увидела ничего, кроме белого облака. Оказалось, это хризантемы, а я их вообще не выношу. «Помнишь?» За дверью стоял Славка и держал в руках корзину с цветами. Он виновато улыбнулся. «Прости меня. Нашло что-то. Я ведь не хотел». «Прощаю», — смиренно ответила я. «Только не приходи больше. Никогда. Пожалуйста». И закрыла дверь, стараясь не вдохнуть цветочный запах. Глава тринадцатая. Фотограф Агеев. «Зачем? Отчего? Что? Почему? По что? Нафига?» Меня начинает раздражать богатство русского языка, особенно в части разнообразия вопросов. Вот они, неугомонные стайкой пираний, накинулись на мой беззащитный мозг и терзают его, терзают... Ненавижу такие моменты. Зачем кому-то потребовалось душить меня? Отчего он не довел дело до конца? Возможно, ему нужна была только Лейла? Что такого важного хранится на хард-диске моей фотографии? Почему белка поехала ко мне и смотрела на меня с нежностью и целовала меня вчера ночью? если она полюбила того парня в Стокгольме. По что милые плачут? Нафига все это? «Журналист?» — переспрашивает Коля Астафоров. «Кажется, я позвонил ему во время обеда. Он аппетитно жует прямо в трубку, не стесняясь. А какое издание? Очень желтое!» А где вы сейчас найдете другие? Шучу. Нормальное издание, журнал Омлайт, отвечаю я первые, пришедшие в голову. Вряд ли он будет перезванивать главному редактору и проверять меня. У нас есть рубрика Гастрольные хроники. Там артисты, и их тур-менеджеры рассказывают о разных забавных случаях, приключившихся во время гастролей. Хочу поговорить с вами о поездках с белкой. Пережевывание пищи на том конце резко прерывается. На этой неделе два моих бывших работодателя отдали Богу душу. А вы хотите поговорить со мной о белке? И будете утверждать, что тема интервью не связана с этими кошмарами, особенно если учесть, что я с прошлого лета не работаю с белкой? Да это неважно. Работали ведь. Были очевидцем, возможно, участником. Я держу короткую паузу. А что касается смертей, обещаю на эту тему ни одного вопроса. Конечно, на том конце тяжело вздыхают. Я был участником. Ну хорошо, выделю время. Только никуда не поеду. Во Владивосток, в Челябинск, в Кемерово — пожалуйста. А по Москве — никуда. Так что приезжайте ко мне сами. Лучше на работу. Куда? Как куда? Вы не в курсе? Туда, в Кремль. Шутите? Да уж мне не до шуток. Я теперь в Большом Кремлевском дворце работаю. «Старшим администратором. Часов в пять устроит?» «Вполне. Я выпишу пропуск. Будьте вежливы с охраной. Не обижайте их, пожалуйста. И ни слова о смертях. Не люблю эти темы». «Москва еще умеет удивить. Рассчитываешь на пробку, выезжаешь за полтора часа, добираешься за час». Поэтому уже в половине пятого я набираю номер колиного мобильного, ежась от южного ветра и прячась от назойливых снежинок под кремлевской стеной. Я приехал раньше. Не проблема. Проходите. Я спущусь вас встретить фуя. Красный свитер, черные джинсы, округленное туловище и бездна интеллекта во взгляде. Не перепутайте. Невысокий, с выпирающим животиком, с цепким, но излучающим вселенское понимание взглядом, фура крепко жмет мою красную от холода руку и без предисловий забирает в гости к сказке. Если сядем в буфете или тем паче в моем кабинете, будут постоянно отвлекать. Я здесь круглосуточно всем нужен. объясняет он, пока мы движемся вверх на эскалаторе. А там нас никто не найдет. Там это в президентской ложе, где мы устраиваемся, развалившись в мягких креслах под оркестровую какофонию. Чего это они настраиваются? Киваю я вниз, где сорок мужчин во фраках сосредоточенно заняты извлечением звуков. Да, сейчас начнется репетиция. Пока большой на реконструкции, их трупа дает на этой сцене балеты. Послезавтра Дон Кихот, а сегодня генеральный прогон перед представлением. Начнем? Он улыбается так гостеприимно, будто в его распоряжении вагон времени. Но я минутой раньше поймал его взгляд на часы. Вот такое поведение я называю аристократизмом. Есть еще люди. Пожалуй. Я включаю диктофон, оркестр не мешает, а лишь создает приятные симфонические декорации. Вы работали с Белкой с самого начала ее гастрольной деятельности. Точно так. Меня Гведо... Мир его праху нанял как раз перед презентацией ее первого альбома, после которой мы сразу поехали по городам. Там еще инцидент произошел. Ну да ладно, об этом не стоит. Почему? Вы меня интригуете. А может, на «ты»? Меня, кстати, Митей зовут. Это так вы, журналисты, входите в доверие? Он смеется, деликатно сглаживая острые углы. «Все равно не расскажу, не выпытывай. О том, о чем не стоит говорить, я стараюсь даже не думать. Белка, кстати, вашу братью не жалует». «Почему? Что мы и плохого сделали?» «Это вопрос риторический. Артисты вообще недолюбливают журналистов». Принципиальных – за их склочность, а тех, которых удается использовать для самопиара – за слабохарактерность. Если откровенно, любить вас не за что, потому что приоритеты у вас антипрофессиональные. Пишите не ради истины, не ради красоты, а ради корыстных интересов издания, ради тиражей. «Критикуете не ради того, чтобы разобраться, помочь разобраться публике и самому артисту, чтобы он понял и развивался, рос творчески, а ради самовыпячивания. Вот, мол, какой я кусачий. Сейчас обосру народного артиста, и никто мне не указ, я умнее их всех». Чувствуется комплекс неполноценности в таком подходе, да и личное отношение к персонажу всегда у вас перевешивает отношение к продукту.